Глава одиннадцатая. Около полудня городок неожиданно взволновала страшная новость. Не понадобилось и телеграфа, о котором в те времена еще и не мечтали. Слух облетел весь город, переходя из уст в уста, от одной кучки любопытных к другой, из дома в дом. Разумеется, учитель распустил учеников с половины уроков. Все нашли бы странным, если бы он поступил иначе. Возле убитого был найден окровавленный нож, и, как говорили, кто-то признал в нем карманный нож Мефа Поттера. Рассказывали, что кто-то из запоздавших горожан видел, как Меф Поттер умывался у ручья во втором часу ночи и, заслышав шаги, сразу бросился бежать. Это показалось подозрительным, в особенности умывание, не входившее в привычки Поттера. Рассказывали также, что обыскали весь город, но убийцы... Обыватели не любят долго возиться с уликами и сразу выносят приговор так и не нашли. Конные были разосланы по дорогам во всех направлениях, и шериф был уверен, что убийцу схватят еще до наступления темноты. Весь город устремился на кладбище. Том забыл о своем горе присоединился к шествию. Не потому, что ему туда хотелось. Он в тысячу раз охотнее пошел бы еще куда-нибудь, но потому, что его тянуло туда сильно и безотчетно. Добравшись до страшного места, он пробрался сквозь толпу и увидел мрачное зрелище. Ему казалось, что прошло сто лет с тех пор, как он был здесь. Кто-то ущипнул его за руку. Он обернулся и встретился взглядом с Геккельберри. Оба разом отвернулись и забеспокоились. Не заметил ли кто-нибудь, как они переглядываются? Но все в толпе разговаривали, не отрывая глаз от страшной картины. «Бедняга, бедный молодой человек! Вперед наука тем, кто грабит могилы! Мефа Поттера повесят, если поймают!» К этому, в общем, сводились замечания. А пастор сказал, «Это суд Божий! Видна десница Господня!» том содрогнулся с головы до ног. Его взгляд упал на неподвижное лицо индейца Джо. В эту минуту толпа заколебалась, началась толкотня, и раздались голоса, «Это он, это он, он сам идет!» «Кто, кто?» — спросила голосов двадцать. мэв Поттер! Эй, он остановился!» «Глядите, поворачивает, не упустите его!» Люди, сидевшие на деревьях над головой Тома, сообщили, что он и не собирается бежать, только очень уж растерялся и смутился. «Дьявольская наглость!» — сказал кто-то из стоявших рядом. «Захотелось взглянуть на свою работу. Не ожидал верно, что тут народ!» Толпа расступилась и сквозь нее прошел шериф, торжественно ведя Поттера за руку. Лицо несчастного осунулось, и по глазам было видно, что он себя не помнит от страха. Когда его привели и поставили перед убитым, он весь затрясся как припадочный, закрыл лицо руками и разрыдался. «Не делал я этого, друзья!» — произнес он, рыдая. «По чести говорю, не делал!» «А кто говорит, что это ты?» — крикнул кто-то. Выстрел, как видно, попал в цель. Поттер отнял руки от лица и оглянулся вокруг с выражением трогательной безнадежности в глазах. Он заметил индейца Джо и воскликнул. «О, индейец Джо! Ты же обещал, что никогда!» «Это ваш нож!» И шериф положил нож перед ним. потрупал бы, если б его не подхватили и не опустили осторожно на землю». Потом он сказал... «Что-то мне говорило, что если я не вернусь сюда и не отыщу...» Он задрожал, потом вяло махнул рукой, как будто сознаваясь, что побежден, и сказал... «Скажи им, Джо, скажи им, что толку теперь молчать?» Тут Гек и Том, онемев от страха и вытращив глаза, услышали, как закоренелый лжец спокойно рассказывал о том, что видел... Они ожидали, что вот-вот грянет гром с ясного неба и падет на его голову, и удивлялись, отчего так медлит удар. А когда индейец Джо замолчал и по-прежнему стоял живой и невредимый, и хропкое желание нарушить клятву и спасти жизнь бедняги, выданного индейцам поблекло и исчезло без следа, им стало ясно, что этот негодяй продал душу черту, а путаться в дела нечистой силы значило пропасть окончательно.